Глава 1. О том, как Элла оказывается в волшебной стране и встречается с ее королем. Лес был невероятен. Деревья из полины, чья серебряная крона пронизана солнечным светом, мягко роняли листву на широкий путь, вымощенный изумрудным камнем. По обе стороны стояли прекрасные фейри и рукоплескали мне, а впереди на роскошном троне из переплетенных корней сидел он, мой прекрасный король. который все же сумел затуманить мой разум. Я сжала кулаки, чтобы удержаться от порыва подбежать к нему и рухнуть на колени возле ног. Избранница повелителя Фейри, на которую с таким восторгом смотрят дивные лорды и леди, должна приблизиться величественно. Я сжала и ощутила выделанную кожу перчаток и иглу в ней, что глубоко вошла в плоть и заставила очнуться. Морок схлынул настолько стремительно, словно с меня сдернули тонкую, как паутинка вуаль. Под покровом иллюзии мир казался радужным и воздушным, словно облака. Реальность же куталась в ночной сумрак, пугала кривыми изгибами ветвей, мерзко хихикала из ближайших кустов. Пряха. Новая пряха. Я остановилась, стараясь выровнять дыхание. Прерывистая, словно после долгого бега. А стертые ноги, казалось, прошагали не одну версту. Ныли царапины. словно я продиралась сквозь кусты, не различая дороги. А может, так оно и было. Пропал чудесный лес. Исчезли лорды и леди. Лишь мрачная чаще вокруг, да болотные огни кружат. Вместо широкой изумрудной дороги узкая извилистая тропа, заросшая шиповником, цепляющимся за платье и волосы. Все тот же писклявый голосок пробормотал. «Бледная какая! Ничего, нам на нее смотреть недолго осталось». Я медленно двигалась по тропе, решив, что раз меня уже выманили из дома, и я отмотала в бессознательном состоянии такое расстояние, то вернуться не получится. По крайней мере, сразу. Растения шевелились то справа, то слева, а бормотание то приближалось, то удалялось. Кто-то из мелкой волшебной шушеры плетется, как овца. Человечка. В писке было столько презрения, что захотелось сделать гадость. я решила совместить этот порыв с полезными действиями. Потому не раздумывая, от души пнула куст, откуда точи заверещали, и на дорожку выскочил заяц. Заяц уродливым человеческим личиком. Споткнулась, что ли? А задача нас спросил он, усевшись на дорожку пушистой задницей. Похоже, он даже не допускал мысли о том, что у меня получилось сбросить колдовство высшего феери. Вот люди, мало того, что глупые, так еще и неуклюжие. только на корм годятся и для игр. Мне очень хотелось воспользоваться заблуждением зайчишки и пнуть повторно, но я сдержалась. Я сделала лучше. Схватила существо за длинные уши и, подняв на уровень глаз, продемонстрировала иглу. Заяц тоненько на одной ноте завыл. «Железо! Холодное железо!» «Какая умная зайка!» восхитилась я и тронула кончиком пальца острие. «Знаешь, что с тобой будет, если загнать эту маленькую штучку тебе под шкурку, мой волшебный друг?» За угрозу мне было вот ни капли не стыдно, кстати. Особенно после громких заявлений о том, что люди только для того, чтобы их слопать годятся. И для игр. Притом что-то мне подсказывало, что животина вовсе не картишки или шахматы имела в виду. Фэри ничего не ответил, лишь вздернул верхнюю губу, обнажая клыки. На почти человеческом лице они смотрели жутковато. «Отпусти, смертная!» «Сначала задам пару вопросов. Кто зовет меня?» «Король Кейварейн. Выбрал новую пряху. Тебя». «Значит, действительно король». Откуда-то сбоку раздалась мелодичная трель, которая напоминала скорее волшебную музыку, чем птичий голос. Я бросила взгляд в ту сторону и увидела, как мрачный лес вокруг затягивает туманом. в котором рождались прекрасные картины серебряной рощи. И образ мужчины на троне, от которого мое сердце начало биться чаще. Что я могу спросить у Фейри в обмен на подарок? «Смотря у кого», — оскалился зайчик. Музыка звучала все отчетливее, и к ней примешивались звонкие голоса певцов, а сверху царственно падали лепестки яблоневого цвета. Времени совсем не осталось. Морок вновь брал верх. Глаз. «Отличное место для иглы!» — рявкнула я. «Волю! Проси свободы воли и ясного разума, пряха!» «Пряха?» — уточнить я не успела. Пальцы разжались, выпуская уши неведомой тварюшки, А мир стремительно заволокло серебристым туманом, и в нем проступили уже знакомые очертания древесных исполинов. «И король! Мой король на троне!» «Я должна к нему подойти, упасть на колени» Коснуться полы одежды и плакать от счастья, что мне это дозволено. Жалко и смертной. Лишь игла жгла руку, словно раскаленная. И временами я видела сквозь наведенный морок. Не было серебряных деревьев, и не было солнца. Лишь бескрайняя ночь, огромное небо, словно расшитое звездами, и каменная тропа под ногами. Сквозь стыки потрескавшихся плит прорастала трава и мягко светилась. Я видела каждый изгиб жилок внутри искрящихся фиолетовым растений. А по обе стороны от дороги стояли они, фейри, прекрасные и отвратительные, сверкающие от волшебной пыльцы и покрытые каменными наростами, словно на исполинах росли друзы драгоценных камней. Высшие, в камзолах, расшитых золотыми нитями и с длинными словно шелковыми волосами. И низшие, в простой одежде и легких кожаных доспехах. Откуда они все появились? Только что же никого не было. И когда лес успел смениться каменными залами? Небо пропало, и над головой лишь стрельчатые своды, настолько высокие, что терялись во мраке. Любые мысли пропали, когда я все же подошла к трону, стоящему прямо под огромной люстрой, словно целиком сделанной изо льда, а сверху затянутой паутиной, на которой алмазами сверкала роса. Нет, вода была прекраснее любых камней. Он смотрел на меня с такой лаской и любовью, что хотелось расплакаться. Вся прошлая жизнь казалась такой мелкой и незначительной, что терялась в памяти. Я понимала, что она вела меня лишь к одному мигу. К этому, когда нужно отречься от прошлого и посвятить себя служению ему. Отдать все, что мой король захочет взять. «Пряха Элла!» В голосе его величества слышалось только нежности. а в темных глазах плясало пламя, и я хотела глядеть в него вечно. «Ты пришла ко мне!» Король Кейва Я ощутила себя марионеткой, у которой ослабли нити и рухнула на колени, продолжая с обожанием глядеть на Фейри на троне. На языке по-прежнему дрожало эхо его имени, вселяя сладкий трепет, а из глубины души поднималась необъяснимая злость и раздражение. Мне не нравилось стоять на коленях, но это странно. Разве для смертной может быть что-то более естественное, чем глядеть на высшего лорда снизу вверх? Игла жгла ладони, развеивая дурман, а еще где-то на груди под одеждой, холодила кожу подвеска четырехлистник, помогая прояснить разум. Я с трудом удержалась от того, чтобы не вскочить сразу и не выругаться, чтобы окончательно удостовериться, что ко мне вернулся здравый смысл. Без магического тумана Его Величество Кейварейн по-прежнему был до омерзения красив. Но сейчас к невольному восхищению примешивалась изрядная доля страха и отвращения. Коленки ныли, и ноги даже сквозь все слои ткани холодил пол. Болело все тело, словно я пробежала марафон. А также ныли царапины. Сволочь! Это же сколько я прошла этой ночью! Тем временем Его Величество встало,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 Я открыла рот, чтобы решительно заявить, что в гробу видала такие интересные предложения. И все, чего хочу, перестать лицезреть короля в каждой отражающей поверхности и вернуться домой. А вместо этого я с дуру посмотрела в глаза его величества и утонула в их янтарной глубине. «Да, о мой король, вот же...» «Прими же в знак доброй воли и в качестве защиты». Каево защелкнул на моем запястье возмутительно простенький для царского подарка браслет. «Теперь ты моя пряха!» В голосе Фейри не было торжественности, лишь рутинная констатация факта. Словно у него таких вот элочек каждый год по пять штук приходит. Хотя, возможно, я не так уж далека от истины. Я вогнала иглу под кожу, чтобы не продолжить кивать, как глупая марионетка. И, отведя взгляд в сторону от лица Фейри, потянула вперед шитые перчатки и с трудом выговорила «Хочу поднести великому королю зимнего двора свой подарок». Красивое лицо сначала слегка вытянулось от удивления, а после застыло. Мертвая тишина, что царила вокруг нас, нарушилась изумленным шепотом, похожим на шелест осенних листьев. Но он быстро взял себя в руки, в те самые интересные ручки с чрезвычайно длинными пальцами. на которые сейчас и натянул шитые мною перчатки. «Впору! Спасибо, моя золотая пряха! Чего ты хочешь попросить взамен?» Но в глазах, вопреки ласковому голосу, плескалась злость и тревога. Почему-то сейчас я отчетливо это понимала. И мне было сложно. Как же мне было сложно сказать всего две фразы. «Я прошу свободы, воли и разума». Зал дрогнул и закачался. По стенам пошли трещины, а роскошная люстра прямо над нами опасно закачалась. Волшебные существа вокруг уже не стесняясь разговаривали, шипели, рычали и смеялись, а мне приходилось прилагать все больше сил, только ради того, чтобы устоять на ногах. В глазах то темнело, то наоборот вспыхивали сразу все цвета радуги. Лишь лицо короля оставалось неизменным в этой круговерте. И я вдруг четко поняла, что если я сейчас, Закрою глаза, то потеряю себя на те самые семь лет. А он все тянул и тянул, все молчал и молчал, а меня гнуло к земле, и я словно ощущала, что рук уже не две, а больше, много больше, восемь, восемь лап, и я была счастлива, если это доставит радость моему господину. Пряха сделает все для радости хозяина. Железная игла вошла еще глубже в плоть. И я вяло удивилась тому, что она до сих пор не проткнула ладонь насквозь. Но этот короткий миг помог мне решительно потребовать. «Согласно договору, Ваше Величество, я прошу того, что причитается мне по праву». Он скривил красивые губы и сказал. «Да будет так. Золотой пряхи по имени Элла даруется воля и свобода на всей территории Зимнего двора. Да будет так». Облегчение затопило меня подобно океанской волне, и я с чистой совестью потеряла сознание.